Глава 57. Воскресенье, 31 октября. Вечер. Осталось 6 часов. Все к стене, чтобы я вас видел, командует Бред. Ведьмы, шаркающей походкой, подходят к стене возле пирамидальной печи и выстраиваются в ряд, словно заключённые на перекличке. Бред уничтожил их волшебные палочки, но в отличие от других сестёр, Изабель с Айви способны творить магию и без них. Вряд ли Бред об этом знает, поэтому и Изабель судорожно пытается придумать, как бы его обезовредить, не причинив при этом вреда Руби. Переглянувшись с Айви, она понимает, что сестра имеет то же самое намерение. Вы двое Бред указывает на Изабель Сайби. Руки вверх. Ведьмы неохотно подчиняются. И Бред, взмахнув палочкой Руби, извлекает из воздуха мотки верёвки, которые сами связывают запястья обеим ведьмам. "Думали, я не в курсе, что у вас на уме?" говорит он и гаденько улыбается. "Проклятье Руби", думает Изабель. Неужели ты и это ему рассказала? Изабель понимает, что нельзя злиться на полоумную сестру, но всё равно это предательство. Наконец все узлы плотно затянуты, и Бред подмигивает Изабель. Ты же у нас любишь, когда тебя связывают. По нехорошему блеску в его глазах, и Изабель понимает, сколь он коварен. Люблю, конечно, но только по собственному желанию, парирует Изабель. Да и какой из тебя доминантный самец? Бред дёргает палочкой, и Изабель получает пощёчину. Ведьма инстинктивно пытается закрыться рукой, но руки-то связаны. Может, хоть это научит тебя уважению? злобно говорит Бред. Вдруг воздух начинает трещать и наэлектризовываться. Вокруг Изабель сверкают тысячи искр признак сильного гнева, которому нет выхода. Стоящая рядом Урсула тихо бормочет, пытаясь её успокоить, но ничего не помогает. И тогда Изабель начинает думать про сорвавшего поцелуй Артемиса, и при этом ей почти не пришлось пользоваться магией. Брет никак не реагирует на гневный фейерверк и Изавель и обращается к Квине. Ну и где жезл? Та указывает на пирамидальную печь. Мы полагаем, что там. Так чего же мы ждём? Подойди и открой её. Открыть печь можно лишь выиграв партию в бильярд. Именно поэтому Руби и спрятала сокровища там. Как непобедимый игрок, только она способна сделать так, чтобы печь открылась, даровав победительнице огненную корону. Бред с интересом оглядывает комнату и только сейчас замечает следы гари на стенах. Баскетбольные кольца, флипперы на потолке, расположенные строго над узлами стола, очень похожего на бильярдный. А ещё тут есть экзотического вида кольчужные маски и перчатки. Бред оборачивается к Руби, и лицо его кривится в гримасе. В итоге всё равно выиграет не она, а я. Придётся отнять у бедняжки конфетку. Изабель с удовольствием представляет, как этим бедняжкой всё-таки окажется Бред. Давай, Квини, расшевели её. смеётся Бред. Я хочу получить этот джезэл. Всё не так просто, как ты думаешь. возражает Квини. Во-первых, она может отказаться играть. Неправда. Я хочу играть, возражает Руби. Она больше не плачет и не боится, и хотя Бред по-прежнему крепко держит её за волосы, лицо её светлеет от каких-то давних и счастливых воспоминаний. Должно быть, они о том, как она любила играть в бильярд, с каким азартом состязалась с Квини, сначала будучи девчонкой, а потом уже взрослой женщиной. О, как это было упоительно! Битва могла длиться часами. Ты слышала? Она будет играть. С издёвкой произносит Бред, словно только что ему удалось совратить ребёнка на взрослую авантюру. Тогда нам обеим потребуется волшебные палочки, говорит Квини. Мою ты уничтожил. Бред задумывается на секунду, а потом отталкивает Руби, уверенный, что он надёжно защищён щитом заклинанием. Вытащив из кармана пиджака свою волшебную палочку, он направляет её на палочку Руби, бормочет какой-то заговор, и в руке его появляется третья палочка. Он гладит её рукой, снова что-то бормочет, и палочка окутывается серебристым туманом. Ну вот, теперь никто не может причинить мне вред. Так что даже не старайтесь. Он возвращает Руби её палочку, а Квини наколдованный дубликат. Урсула снимает с крючков по две пары кольчужных масок и перчаток, одну для Руби, вторую для Квини. Квини надевает защиту, а Рубини, понимающе, глядит на все эти предметы. Давай я тебе помогу. Урсула быстро застёгивает ремешки на маске и перчатках подруги, затем немного поколебавшись, снимает ещё две маски и надевает их на Айби с Изавель. Изавель пытается поймать её взгляд, чтобы молча поблагодарить её. Но Урсула опускает голову, словно кающийся грешник. Что это ты делаешь? говорит Бред. Зачем им это? Бильярд, смесь баскетбола, бильярда, настольного тенниса и сквоша. Сквозь зубы отвечает Урсула. Стои лишь разница и что вместо мячей используются шаровые молнии, и это очень опасно. Она кивает в сторону чёрных полос на стене. А из-за тебя я не могу надеть на них перчатки. Кстати, предлагает она. Можешь отослать нас за дверь, чтобы мы подождали снаружи. Умно, усмехается Бред. Но лучше, если вы будете у меня на виду. Немного подумав, он говорит: Давайте-ка, и я надену защиту. Урсула протягивает ему маску и перчатки. Ну и какие правила? интересуется Бред. Выигрывает тот, кто первый наберёт 21 очко, объясняет Квини. Но при этом у тебя должно быть на 5 очков больше, чем у соперника. Так что игра продолжается до тех пор, пока у кого-то не появится 21 очко или более с разрывом в 5 очков. А как набираются очки? Квини рассказывает, как ведётся игра. как засчитываются очки. Из печи вылетает огненный шар, отскакивает от потолка — это и есть подача. Каждый игрок имеет право отбить две подачи подряд, управляя шаром с помощью волшебной палочки. Можно сделать так, чтобы шар срикошетил, а ещё с помощью палочки приводится в движение флиппер, чтобы отбить шар. Смысл игры забить шар в одну из шести луз на столе либо в кольцо соперника, каждый раз набирая по одному очку. Если при отбитии первой подачи не удаётся набрать очко, то право на подачу получает второй игрок. Если игрок заработал 3 очка подряд, забив их в лузу, шар сам отлетает к флипперу. И если при этом удаётся забить шар в кольцо, добавляется ещё 3 очка. То есть у игрока появляется сразу 6 очков при необходимом разрыве в 5. После победного броска пирамида открывается, выпуская огненную корону, которая сама надевается на голову победителя. Огненный шар может рикошетить от потолка, от стен и от пола, после чего вы можете забить его в лузу или в кольцо. Продолжает рассказывать Квини. Но нельзя бить по шару, если он отрекошетил от другого игрока или зрителей. Бред совершенно ошеломлён услышанным, но соพลоббом заявляет: "Легкодня". Он довольно потирает руки. Итак, начнём. Несмотря ни на что, Изавель не теряет надежды, ведь они так близко подобрались к хиканскому жезлу. Если каким-то образом им удастся обдурить Бредда Гедни, значит, поместье будет спасено. Квини направляет палочку на пирамиду, а Изабель, Айви и Урсула, как по команде, делают шаг назад. Одна лишь Тебби не боится оказаться на перекрёстном огне. Но если Бред унесёт их сокровище, больше всех пострадает именно она.